Глава тридцать пятая. Я закрыл мобильник, сунул в карман и вышел из машины. Все-таки Мансур, должно быть, увидел, что я за ним еду. Или заметил машину Сони. В общем, что-то его спугнуло. Это понятно. Иначе зачем ему сидеть в доме и не высовывать носа? У меня-то ждать терпения хватит, но в этом доме долго не просидишь в голых стенах. А он не произвел на меня впечатление человека, умеющего терпеть. хотя бы по сравнению со мной. Я в этом нисколько не сомневался. Впрочем, наружность бывает обманчива. Словом, я понятия не имел, как долго он там просидит. Каждая минута, пока он там тихорится, может стоить Фентон жизни. И нет никакой гарантии, что он выйдет с моей стороны. Может ведь прокраситься и через черный ход, заставит меня броситься за ним в погоню или захватит Соню, «Тогда придется спасать уже двух заложниц, а мне бы этого очень не хотелось». И я решил действовать по-другому. По диагонали я прокрался от тротуара до правого угла дома, пригнулся, пробрался под окном, мимо двери, зашел с другой стороны, снова пригнувшись, прошел под окном первой спальни и остановился возле следующей комнаты. Это была ванная. Лучшего варианта проникнуть внутрь не придумаешь». Почти невероятно, что там на кого-то наткнешься, с какой стати он будет торчать в ванной. А если уж случайно там кто-то и окажется, ванная комната не то место, где можно с успехом дать мне отпор. Я достал из кармана нож, который реквизировал у того малого в гостинице «Кордон». Вынул из футляра, нашел самое большое лезвие, раскрыл его, оно со щелчком встало на место, вроде держится крепко. Я вставил лезвие в зазор между двумя панелями оконного переплета, нащупал защелку, она держалась довольно крепко. Я усилил нажим, она повернулась и вышла из зацепления. Я убрал нож, переложил пистолет в другую руку, приподнял нижнюю панель, всего на один дюйм, и заглянул внутрь. Там было темно, и, похоже, пусто. Никакого движения, ни звука, даже дыхания. Из крана вода не бежит, просто капает, кап-кап, как и в прошлый раз, когда я здесь побывал. Я открыл окно настежь и пролез внутрь. Остановился и прислушался, ничего не услышал, не ощутил ничего присутствия. Пять минут я стоял, не двигаясь, ждал, когда глаза привыкнут к темноте. Потом двинулся в сторону главной комнаты, там никого не оказалось. Проверил большую спальню, Маленькую спальню, кухню, нигде никого. Я попытался открыть входную дверь, она была заперта. Я нащупал выключатель, щелкнул, не увидел ничего для себя полезного. Осталось проверить только одно, последнее помещение. Я вернулся в ванную комнату, снял с аптечного шкафчика дверцу, она была сплошь зеркальная, зеркало было старое, местами покрытое пятнами, но для моих целей в самый раз. Я зашел в большую комнату и приблизился к дыре в полу, остановился в трех футах от края. С помощью зеркала заглянул внутрь, увидел там бойлер, бак для воды, а Мансура не увидел. Прошел вокруг дыры, начиная с левой стороны стремянки, по часовой стрелке, внимательно изучая помещение внизу, под всеми возможными углами. До левой стороны стремянки. Никого. Этот громила куда-то исчез. без следа. Наверное, услышал, как я лезу в ванную комнату, воспользовался возможностью и сбежал. Я подумал, что надо бы срочно связаться с Соней, а вдруг он пойдет через черный ход и обнаружит ее. Я положил зеркало на пол и полез было за мобильником, но тут заметил кое-что на полу. Едва заметный след обуви, несомненно. Очень большой. Восемнадцатого размера, как минимум. Может, даже двадцатого Носок обращен в сторону входной двери. Я проследил взглядом дальше, куда, по идее, должен был пройти оставивший след человек. Но других следов не увидел. Я опустился на корточки, стал разглядывать пол под разными углами и понял, где собака зарыта. След протянулся в противоположном направлении. Все оказалось ровно наоборот. Этот тип вошел через черный ход. обошел вокруг дыры, до стремянки, повернулся к дыре спиной и спустился вниз. Должно быть, когда Мансур был в здании фирмы Дендонкера, он промочил ноги из-за работы огнетушителей или пожарных с их водяными шлангами. И когда спускался вниз, обувь его была еще влажной. А пока он был в подвале, успела высохнуть. И когда уже поднимался обратно наверх, следов не оставило. Итак, с этим все встало на свои места. Одного я никак не мог понять, зачем он вообще лазил в подвал. Что ему там было надо? Ну, бойлер, ну, бак с водой. Может быть, он услышал, что я влезаю в дом и решил там сохраниться Вполне возможно. Но этот парень был не похож на человека, который чуть что и сразу прячется. Тут наверняка кроется какая-то другая причина». Мысль о том, чтобы самому слазить в подвал, восторга во мне не вызывала, но если я пойму, что именно привлекло его там, внизу, то, возможно, смогу понять, куда он подевался. Других вариантов у меня не было. Я выпрямился, схватился за верхнюю перекладину стремянки и стал спускаться. На этот раз спускался быстрее. Если перекладины выдержали его вес, то уж мой подавно выдержат. Под стремянкой я обнаружил еще один отпечаток подошвы, такой же большой. Вот здесь он повернулся и пошел к стенке, к той ее части, которая находилась прямо под дверью в ванную комнату. Потом остановился, постоял, не двигаясь, два отпечатка обуви рядышком. Но вот куда он двинулся потом, видно не было. Я присел на корточки и тщательно осмотрел пол, разглядывая его со всех доступных мне сторон. И ничего такого не обнаружил. больше следов не было. Я резко развернулся, выставив перед собой пушку, мне вдруг представилось, что он бросается на меня из-за бойлера или бака с водой. Я вообразил, что он нарочно оставил для меня следы, как приманку, чтобы можно было напасть сзади. Но никто на меня не бросался, в подвале никого не было, вообще никого. Сквозь стенку он прошел, что ли». Я повернулся обратно и простучал стенку костяшками пальцев. Может, там за ней есть местечко, где можно спрятаться? Такое себе надежное помещение -це. Но никакой полости за стенкой не чувствовалось. Напротив, судя по звуку, она была плотной, сплошной, даже гораздо плотнее, чем можно было бы ожидать от такой старой постройки. Я отошел в сторону и встал туда, где надо мной должна находиться маленькая спальня. Снова простучал стенку, Здесь звук был уже иной, выше, словно там пустота. Я постучал под большой спальней, здесь тоже звук был более звонким, гулким, что ли. Я вернулся к центру, еще раз попробовал там. Нет, мне не показалось, здесь я словно стучал в прочную стену замка. Я достал нож, открыл самое большое лезвие, вонзил его в стену. Дерево оказалось совсем старое, трухлявое и непрочное. нож вошел в него довольно легко. Но не глубоко, всего лишь на три четверти дюйма, а там уперся во что-то твердое, возможно, какой-то металл. Я попробовал сделать то же самое в 6 дюймах вправо, результат тот же самый. Я переместился еще на 6 дюймов и еще, и всякий раз натыкался на металл. В десятый раз результат был совсем другой, нож вошел в стену по самую рукоятку. Еще шесть дюймов вправо, снова утонул на все лезвие. Тогда я переместился к тоненькой щели между панелями рядом с третьей и четвертой точками, где нож упирался в металл. Я вдавил лезвие как можно глубже, потом повел его в сторону и попытался как рычагом поддеть и двинуть дерево на себя. Поверхностный слой отделился. Он оторвался неровным куском, остальная часть осталась на месте. Я попробовал сделать то же самое на фут ниже и получил тот же результат. Это было обычное дерево, я был в этом уверен, но оно скреплялось с какой-то другой поверхностью невероятно крепким клеем, с металлической поверхностью, и, скорее всего, это дверь. Другого объяснения я не видел. Но я также не видел ручки от этой двери или замочной скважины. Вообще было непонятно, как она открывается». С левого верхнего края сверху вниз и в правую сторону я принялся методично ощупывать стенку. Нажимал на нее кончиками пальцев, проверяя каждый квадратный дюйм. Я искал скрытую кнопку или секретный щиток. Все, что угодно, зачем можно спрятать замок. И ничего не нашел. Ощупал стенку с другой стороны. Там мне тоже не повезло. Попытался пинать ногой, ни намека на то, что она подалась хоть на долю миллиметра. Ни малейшего звука. все заглушало деревянное покрытие. Я повернулся к стене спиной, поднял колено и ударил в нее каблуком, как давя часть делал с дверью в гостинице Фентон, но здесь даже вмятины не осталось. Я стал исследовать оставшуюся часть стены дальше, но потом остановился. Какой смысл ставить открывающий дверь механизм так далеко?» С потайными комнатами, где люди прячутся от опасности, я раньше не сталкивался, но прекрасно понимал, если человек типа Дендонкера ее имеет, то такую, чтобы в случае чего можно было спрятаться как можно быстрее. Весь смысл тут в том, чтобы воспользоваться убежищем в чрезвычайной ситуации, когда действовать нужно срочно, а не топать в дальний угол подвала, чтобы включить сложный механизм. Даже для набора пин-кода требуется время, вполне можно не успеть. Вдобавок пин-код могут угадать, узнать другим способом или, в конце концов, получить в результате предательство. Уж куда лучше пользоваться пультиком дистанционного управления, как у автомобилей? И вдруг меня осенила еще одна мысль. Соня говорила, что ворота предприятия Дендонкер открываются и закрываются с помощью спутникового ретранслятора. И если он использует эту штуковину в одном случае, почему не использовать и в другом, аналогичном? Если потайная дверь открывается с помощью ретранслятора, то у Мансура он наверняка есть. Как он выглядит, я не знаю. Я попытался вспомнить, как утром в морге обыскивал его карманы, вспомнил связку ключей. Ретранслятор исполняет ту же функцию, что и ключи. Было бы вполне разумно держать его в той же связке, и у Мансура там была одна штуковина, совсем не похожая на обыкновенный ключ. Квадратный кусочек пластмассы. В то время я не обратил на него внимания и подумать не мог, что это тоже какой-то ключ. У тех ребят, с которыми я познакомился возле дерева, тоже были такие штуки. Я достал ключи от «Шевроле», на этой связке не было ничего похожего. Наверное, человек, у которого я ее взял, был совсем уж шестерка, и его не удостоили правом иметь ретранслятор. Это и привело меня к бесперспективному, пагубному суждению. Следует как-то изъять эту штуку у Мансура, другого варианта у меня нет. Но если Мансур попадет мне в лапы, этот ключ уже не понадобится. Не лучше ли просто подождать, когда он сам выйдет? Или какой-нибудь хитростью выманить его оттуда? Или же заманить сюда еще какого-нибудь приспешника Дендонкера? С надеждой, что у него окажется достаточно веса, чтобы иметь право носить ретранслятор. Вес, иначе говоря, сила, энергия. или просто электрический ток. Если замок этой двери приводится в действие дистанционно с помощью сигнала, подаваемого ретранслятором, он должен работать на электричестве. Я подошел к стенке, где стоял бак с водой, и где был установлен электрический щит. Выглядел он так себе, совсем ветхий, отживший свой век. Дерево потемнело, обшарпанный и помятый. Кажется, недолго осталось ждать какого-нибудь замыкания. Я открыл дверцу увидел перед собой ряд изоляторов. Старинных, фарфоровых. Шесть штук. Электрические пробки. Каждая с плавким предохранителем. Похоже, работают. Такие давно вышли из употребления. На них нет ни ярлыков, ни маркировки. Нигде не указано, какую линию каждая пробка обслуживает. Так что можно выворачивать по очереди и смотреть, что из этого выйдет. А проще всего взять и отключить рубильник над ними. Я уже протянул было руку, но вовремя остановился. В самом низу, в правом углу, заметил коробок спичек. Это же просто поразительно. Люди почти всегда кладут в электрический щит спички или карманный фонарик. Какая нелепость. Все шиворот на выворот. Если отключится электричество, надо не бежать к электрощиту, проверять пробки, а искать причину отключения. И никак не наоборот. Я взял коробок, зажег спичку и разомкнул рубильник. Лампочка наверху погасла, подвал сразу съежился. Я стоял в узком мерцающем кругу света от пламени спички. Не было видно почти ничего. Поклясться я, конечно, не мог, но мне показалось, что я услышал какой-то звук. У себя за спиной. Он шел от стены под ванной комнатой. Что-то там щелкнуло, очень негромко. Да, определенно, там щелкнул какой-то механизм. Я двинулся назад к тому месту в стене, которой я ковырял ножом. Достал пистолет, прислонился и нажал. Стена не пошевелилась. Я ударил в нее плечом и почувствовал, что она подалась. Всего лишь на какой-то дюйм. Я подумал, что от электричества работает не только один замок. Сама дверь тоже с электроприводом, и механизм потайной двери без электричества не работает. Поэтому я поднажал еще. Панель подалась еще на дюйм и еще на один. Появилась щель, и оттуда проник лучик света. Не очень яркий. Слегка оранжевого оттенка. Значит, там помещение освещено. Я бросил спичку и загасил пламя подошвой. Сделал шаг в сторону, прислушался и ничего не услышал. Вообще ничего. Никто не шевелится, никто не дышит. Я подождал минуту, а тогда уж нажал на дверь всей своей массой, настойчиво не ослабляя усилий. Щель расширилась до четырех дюймов. Я быстро присел на корточки, приготовил пистолет и стал всматриваться в проем. Справа увидел кирпичную стену. Кирпичи неодинаковые разных размеров. Стенка побелена, но видно очень давно. Теперь побелка шелушится. Раствор тоже крошится. Пол уложен такой же плиткой, что и основная часть подвала. Мансура нигде не видно. Я приготовился. Я ждал, что он сделает попытку с силой толкнуть дверь и сбить меня с ног или резко ее распахнуть, чтобы я растянулся у его ног на полу. Но ничего такого не случилось. Не чувствовалось никакого движения вообще. Ни звука, даже тех почти невоспринимаемых вибраций, спускаемых любым живым существом. Меня не покидало ощущение, что я здесь совершенно один. Подождал еще две минуты для верности, Потом снова принялся толкать дверь, пока не увидел, что в образовавшийся проем вполне можно протиснуться.